Топить его просто, но покойники обладают странной особенностью выплывать на поверхность. Да и Валерия клянется в преданности, в глаза заглядывает. Но что у нее там, в душе? Она журналистка. А народы это такое, что вдруг становится неуправляемым. Они, видите ли, руководствуются в своих поступках и писаниях, совестью. Ленин недаром придумал афоризм для своей газетенки. Из искры возгорится пламя. Современные тоже умеют из искр костры разжигать. Сосновский так глубоко задумался, что Валерия Пална вынуждена была напомнить о себе. Тусклым голоском она заверила. — Яков Михайлович, у вас подобных претензий ко мне больше не будет. Она решила, что на такой невыгодной для нее ноте нельзя заканчивать беседу с банкиром. И быстренько нашла подходящую тему. У нас исчез Аникин. Ума не приложу, что делать. Уволить за неявку на работу, предложил Сосновский. «Газета осталась без руководителя службы охраны», — продолжила Валерия. «По нынешним временам это небезопасно». «У вас есть предложение?» «Я никого не знаю в мире охранников, телохранителей и им подобных, а среди подчиненных Аникина подходящих людей нет? Отставники, пенсионеры?» «Не лукавьте, Валерия Павловна, говорите прямо». «У вас на даче я познакомилась с Георгием. Он офицер и, по-моему, исполнительный человек». «Да, я им доволен. Не хотелось бы его отпускать, но вы правы в главном. Охрана газеты должна быть в наших руках. Я с ним переговорю. Если не возникнет затруднений, пришлю к вам. А об Аникине забудьте». «Никаких сообщений в газете, ничего. Был человек и куда-то подевался, неизвестно куда. Его дела». Валерия возвратилась в редакцию и буквально от порога приступила к подготовке презентации. Дел было так много, что провертелась до позднего вечера, как заводная. Прядов зашел к ней, когда опустили коридоры и кабинеты. И, как обычно, в последнее время нерешительно предложил. «Поедем к тебе, Валерианочка». «Хорошо, Гриша», — согласилась Валерия. «Но у нас будет серьезный разговор». После обычной рюмки для настроения Валерия откровенно спросила Прядова. «Ты когда спал со мной в последний раз, Гриша? Как мужчина с женщиной?» Прядом напрягся, что-то подсчитывая в уме. Наконец признал. — Не помню, Валерочка. — Но ты же видела, сколько дел навалилось, какая была дикая нагрузка. Тут слон не выдержит. — Не финти. — От перегрузок ты увиливал. — А потом, слоны не люди, а не животные, — резко ответила Валерия. Дорогой Григорий Ефимович, ты хоть помнишь, что я молодая, красивая женщина в самом расцвете сил? И мне многое надо, чтобы я была довольна жизнью. Ну, конечно, я, я все это хорошо понимаю. Понимаешь, а пьешь. И пьянь на тебя странно действует. Другие мужики возбуждаются, а ты скисаешь, становишься вяленой рыбой. Ну, извини, что я так откровенно. Тебе надо лечиться, Гриша. Никогда и ни за что зашелся в негодование прядов. Тут ты представляешь, что будет, если пойдут слухи о том, что главный редактор московских известий лечится от алкоголизма. Да. После этого тебе надо будет искать другую работу. Не на виду. В тени. Она резко заранее пресекая возражение, сказала ⁇ Мы с тобой, Гриша, должны быть неразлучной парой. Я помогу тебе делать газету.